Сень. К нам в городок приехал в гости бродячий цирк на семь ночей. Блистали трубы на помосте, надулись щёки трубачей. На площади тюброною странно мы все глядели синий мрак, собор святого Иоанн и сотни пёстрые зевак. Дыханье труб возгоили, и над безшумною толпой вдруг тишину переступили куранты звонкою ступой. И в вышине, перед старинным собором, на тугой канат шестом покачивая длинным, шагнул, сияя, акробат. Курантов звон, который длился, пока в нём пребывал Господь, как будто в снег преобразился, и в вышине Облекся вплоть. Стена соборная щербата, и ослепительно была, тень голубая акробата подвижно на нее легла. Все выше, над резьбой портала, где в нише статуи и крест тень угловатая ступала, неся свой вытянутый шест, и вдруг... Над башней с циферблатом ночной усхвачен с теневой, и исчез он с трепетом крылатым, прилесный облик теневой. И снова заиграли трубы, меж тем как потень и тяжёл в погасших блёстках гайер грубый заподаяним к нам сошёл. Шварцвальд, 3 сентября 1925 года.